Глава 15 Старуха, из кишащего кошками дома напротив, наблюдала, как тот выносил охапку завернутых в полиэтилен свертков. Она вышла на крыльцо, когда он подогнал машину Стефани и следила, как стервятник, как он отцепляет свои байки-велостойку и заносит их к себе по лестнице наверх. Тот не знал, как ее зовут. Он не знал никого из соседей, да и не хотел знать. Но ее лицо было ему знакомо – жирное, испещренное морщинами с огромными рыхлыми щеками и раскосами свиными глазками. Женщина была патологически жирной и передвигалась с помощью ходунков. Это пухлое морщинистое лицо, придававшее ей вид древнего херувима, похоже, было здесь всегда. Либо выглядывала из-за двери с проволочной сеткой, либо сквозь жалюзи, либо, как сейчас, открыто таращивалась на него с крыльца. Какого же хрена эта старуха делает здесь так поздно? Она что, шпионит за мной? Когда тот поднялся наверх за новой партией частей тела, она по-прежнему сидела на своем крыльце и следила за ним с нескрываемым любопытством. Когда он загружал свертки в багажник, она вытянула шею, чтобы разглядеть получше. Из ее дома выходили и входили обратно кошки, толпились вокруг нее мурлыча и терлись о лодыжки. Когда одна кошка исчезала в доме, на ее месте тут же возникала другая. Сколько же их у этой старухе? Во время последнего рейса в квартиру за четырьмя отдельно упакованными частями торса Тот заметил, что старуха кому-то звонит по сотовому. Она стояла, перегнувшись через перила крыльца, гладя одного из ее бесчисленных котят. И изо всех сил старалась разглядеть, что тот загружает в багажник. Интересно, о чем же она сейчас думает? Наверное, что у него в свертках килограммы кокса, метамфетамина и марихуаны? Ведь он был не тем человеком, кого можно подозревать в расчленении трупов. Если только она не видела, как Терренс вошел в его квартиру и не вышел обратно. Что вполне возможно. Эта сука постоянно бдит. Тот улыбнулся и помахал ей, запрыгивая в машину. Он хотел было показать ей средний палец, но решил лишний раз не напоминать о себе, не злить ее. и не давать ей повода вызывать копов, если она уже этого не сделала. Тот застегнул ремень безопасности и завел двигатель черной Тойоты Приуса. Поморщился, подумав об углеродистом следе, оставляемом им всякий раз, когда он давил ногой на педаль газа. Завернув за угол, тот вдруг понял, что понятия не имеет «куда едет» и «где ты собираешься выбросить тело», тот повернул машину к бухте. Там была пустынная часть набережной, где он мог бы сбросить тело Терренса в воду. Он проехал мимо сувенирных лавок, ресторанов, пунктов проката лодок, аквариума и всяких других ловушек для туристов. Везде уже было закрыто. Полицейский на горном велосипеде со свистом пронесся по тротуару, словно преследуя невидимого подозреваемого. В противоположном направлении бежала трусцой какая-то женщина в сопровождении мужчины на роликовых коньках. По набережной под ручку прогуливались парочки. Дальше по тротуару проститутки останавливали машины и уезжали на заработки за многочисленные склады, выстроившиеся вдоль набережной. Тот продолжил путь, пока, наконец, не оказался в местности, где уже не было ни туристов, ни лавок, ни ресторанов, ни вышедших на лунную прогулку влюбленных. Он остановился перед старым складом с тремя рыбацкими лодками, стоявшими рядом с ним на якоре. Более чем на милю вокруг не было никаких других зданий, за исключением недостроенного многоквартирного дома и какого-то также недостроенного торгового центра. на месте которого пока был один бетонный фундамент. тот завернул за угол рыбзавода и припарковался у мусорных контейнеров. Запах дохлой разлагающейся рыбы здесь был невыносимым. Тоду пришлось зажать нос и рот рукой, чтобы сдержать приступ тошноты. С таким запахом Терренса здесь никто не заметит. Мусорные контейнеры были заперты на замки. Вероятно, от голубей и чаек. Тот открыл багажник и пошарил в поисках монтажной лопатки. Она оказалась как раз под головой Терренса. Несколько взмахов лопатки и замка как не бывало. Тот торопливо начал сваливать части тела в контейнер, взрывая их поглубже в гниющие рыбьи кишки и тушки. Как только он опустошил багажник, у него словно огромный груз упал с плеч. Улыбка облегчения расплылась на лице тода и он стал что-то напевать себе под нос. Теперь все кончено. О Николен он позаботился, о Терренсе тоже. Ему осталось лишь вернуть машину Стефани и найти способ повидать ее. Поездка от набережной была долгой и одинокой. На улицах было полно поздних ходоков по ночным клубам, парочек, решивших поужинать и потанцевать, друзей, шатающихся по барам, и одиночек, охотящихся за сексуальными партнерами. Тот ощутил себя в стороне ото всех них. Он вообще не понимал, почему кто-то ездит на машине. Он чувствовал себя достаточно отчужденным от человечества и без этого дополнительного барьера. По крайней мере, если бы он шел пешком или ехал на велосипеде, он мог бы сделать вид, что как-то причастен к окружающему веселью. Теперь же, наблюдая за всем этим из окна машины, он чувствовал себя совершенно одиноким. Когда тот свернул с главных улиц в жилые кварталы, мир вокруг словно вымер. Несмотря на уличные фонари, здешние кварталы казались темнее без неоновых вывесок лавок и магазинов. Тротуары были пусты, а дома темны, за исключением мерцающего голубого сияния от чего то телевизора, проникающего из окна гостиной или спальни, или же света, оставленного включенным на кухне. К своему удивлению, тот почувствовал себя здесь менее одиноким, чем на Маркет-стрит. Тот остановился перед домом Стефани. В ее квартире горел свет. Окна не были зашторены, и он мог видеть, что происходит в гостиной. Стефани и Кэти сидели на диване перед телевизором. Тот припарковался через улицу, так чтобы немного понаблюдать за ними, пока его не заметят. Он заглушил двигатель и стал наблюдать за окнами. Лицо Стефани заметно округлилось с момента их последней встречи, и даже сидя в машине, он заметил, что ее грудь стала больше. Она увеличила размер имплантантов? В остальном она выглядела точно так же. Прошло всего пять месяцев с момента их последней встречи, поэтому он не думал, что она сильно изменится. Отчасти он думал, что она превратится в мужеподобную короткостриженную листбиянку во фланелевой рубашке. Хотя один стереотип Стефани оправдывала. Она определенно прибавила в весе. Тот вышел из машины и перешел улицу. Он встал у дверей квартиры Стефани, не стучая, не звоня, а просто стал глядеть в окно. Оказывается, Стефани прибавила в весе больше, чем он думал. Они ели попкорн из ведерка, стоящего на ее огромном животе. А вдруг она встала и пошла на кухню. Холодок пробежал у него по спине, и он вскрикнул. Стефани повернулась к окну и заметила его. И тут он разглядел ее как следует. Стефани была беременна. Она ахнула и прикрыла рот рукой. Кэти вскочила с дивана и подбежала к окну. Тот просто стоял и смотрел. Вскоре дверь открылась и вышла Кэти. Она явно была в ярости. За ней появилась Стефани. Тот просто уставился на нее с раскрытым ртом. — Я хотела сказать тебе. Ее глаза были полны слез, и тот тоже был готов расплакаться. — Ты ни черта не должна ему говорить. Какого хера ты заглядываешь к нам в окна, а? Кэти толкнула его, и тот со всего маху шлепнулся на задницу. Он по-прежнему не сводил глаз с живота Стефани, открыв рот и не говоря ни слова. Стефани схватила Кэти и оттащила в сторону как раз в тот самый момент, когда великанша сжала кулаки, будто бы готовясь стереть тода в порошок. «Дай мне поговорить с ним. Иди в дом. Я скоро приду. Просто дай мне с ним поговорить». Кэти, хоть и была явно обеспокоена и рассержена, медленно повернулась и, не сводя с Тодда уничтожающего взгляда, вернулась в квартиру. Стефани протянула тоду руку. Тот посмотрел на нее, потом снова на ее живот. «Я беременна, Тот. 9 месяцев. Я была уже беременна в тот вечер, когда мы расстались. И это... это твой ребенок». Тот медленно покачал головой, и слезы полились у него по лицу. Он посмотрел на свою курьерскую сумку. Электрошокер лежал по-прежнему там, а также скальпель, зажимы и кетгуд. Изолента закончилась, зато были наручники. «Это твой ребенок. Ты станешь отцом. Нравится тебе это или нет?» Стефани тоже плакала, но говорила она уверенно, вызывающей выпить вперед челюсть. В то же время она пыталась разглядеть на лице тода хотя бы какие-то признаки радости, хоть какое-то проявление того, что он доволен идеей отцовства. Но вместо этого... Она увидела только страх, гнев и печаль. Тот поднялся на ноги и протянул руку к ее животу. Она позволила ему себя потрогать, все еще следя за выражением его лица и надеясь, что оно изменится. Дрожащими руками он коснулся живота Стефани. Погладил его ладонями, думая о плоти, вырезанном из николен и задушенном собственной пуповиной. и задумался, сможет ли он сделать то же самое со своим ребенком. Он сжал кулаки. Стефани вздрогнула и отшатнулась от него. Он посмотрел ей прямо в глаза. Его лоб покрылся морщинами, брови нахмурились, но сморщился. Верхняя губа оттянулась вверх, обнажив крепко стиснутые зубы. Руки по-прежнему сжаты в кулаки. По выражению его лица... Стефани все поняла без слов. «Как ты могла?» Он запустил свою сумку руку, и Стефани сделала еще два шага назад. Он схватил электрошокер и крепко сжал. Затем выпустил. Еще пошарил в сумке, пока не нащупал скальпель. Он уже хотел ударить ее ножом в живот и вырезать ребенка прямо перед ее квартирой, но не смог. Он любил Стефани. Он смотрел на ее живот, не зная, что делать. Рука по-прежнему находилась в сумке и сжимала скальпель. Его лицо нервно подергивалось. Он рыдал все громче и громче. Все его тело сотрясалось от рыданий. Он будто бы был в агонии. Стефани сделала к нему шаг. Он отпрянул. Его лицо исказило злобная гримаса, и он расхохотался. Он хохотал все громче и громче. Это был хохот человека, лишившегося рассудка. Слёзы продолжали литься из его глаз, когда он согнулся пополам от смеха. Внезапно он повернулся и зашагал вдоль улицы. Не переставая смеяться. Абсурдная ирония того, что Стефани носит в себе его ребенка, в то время как он борется за прекращение рождаемости, лишний раз доказывала, что у Бога самое извращенное чувство юмора. Тот сделал вазоктомию слишком поздно. Он чувствовал на своей спине взгляд Стефани, следивший, как он уходит в ночь. Слышал ее всхлипы. Слышал, как распахнулась дверь их квартиры, и на улицу выскочила Кэти. «Это твой ребенок, тот Это твой ребенок!» В голосе Стефани звучала истерика. Он причинил ей боль. Это было последнее, что он хотел сделать, когда решил позвонить ей. Последнее, что он хотел делать, когда остановился перед ее домом несколько минут назад. Но все пошло не так. Она была беременна. Тот захотел вернуться, захотел обнять ее и сказать ей, что все будет хорошо, что они вместе будут растить ребенка и что они станут семьей. Но не стал, потому что знал, что если вернется, он убьет ее. Да пошел ты нахер, Тот! Лучше никогда больше не возвращайся! Больше никогда не попадайся мне на глаза, слышишь меня? Это была Кэти, и он знал, что она имеет в виду. Если он снова вернется, она убьет его, если он не убьет ее первым.